Глава 17. Виктория. Прошла неделя, которая принесла больше эмоций, чем прожитый год. Сегодня выписывают Никитку, и после работы я его заберу домой. Почти всю неделю я жила у Андрея. Мне с ним было хорошо, но иногда создавалось ощущение, что он не мой, и я чужая в его мире. Временами он менялся до неузнаваемости. Е было даже жутко находиться с ним наедине. А ещё я узнала то, что когда он в гневе, то лучше держаться от него подальше. Беркутов постоянно пропадал на работе и часто уезжал по ночам, и в одну такую из ночей он вернулся весь в крови. Я застала его сидящим в ванной с бокалом виски в руке и обрабатывающим раны на животе. На все мои слова он просто молчал или отнекивался от них, объясняя это тем, что всего лишь несчастный случай на работе. Но что именно у него за работа, которая не проходит в стенах офиса? Около дома и на территории постоянно находились мужики в кожанках, которые сидели в машине или обходили территорию дома, держа сигарету в зубах, а за ремнём своих джинсов у каждого был пистолет. Иногда я задумываюсь о том, что если Андрей в одну из таких ночей уедет и просто не вернётся. Что тогда? Как могла со всем этим мириться Даша, его покойная жена? Как она смотрела на всё это и жила? Этот мужчина словно китайский ребус, написанный на арабском языке. Вроде кажется, вот сейчас я уже знаю всю правду, а на самом деле ни хрена ты не знаешь. Ты даже и на полшага не приблизился к истине, которая летает вокруг этого загадочного мужчины. Я сидела у себя в кабинете и ждала своего последнего клиента на сегодняшний день, попивая чёрный чай с лимоном и смотря вдаль в окно, вспоминая все прошедшие дни и занимаясь самокопанием. Как в дверь раздался стук. "Заходите", произнесла я и пошла к шкафу, чтобы убрать кружку. В кабинете послышались тяжёлые шаги, а потом знакомый запах одеколона ворвался в мои ноздри, и я резко развернулась. Смотря на пришедшего мужчину. Добрый день, Виктория Романовна. Я по записи. Произнёс он и сел поудобнее в кресло, кладя ногу на ногу. Артём, что тебе нужно? взволнованным голосом произнесла девушка и скрестила руки на груди. Она прошлась по нему своим строгим взглядом, готовя себя к тому, что этот мужчина может сделать ей больно. Я пришёл на приём. Ты же самый лучший психолог в этом городе. А мне нужна помощь. Мужчина скривился в улыбке и с ног до головы надменным взглядом смерил Вику. Своим высокомерием и надменностью он раздражал до дрожи. На приём, неуверенно произнесла она и пошла в сторону своего кресла. Да, я заплатил. Можешь спросить на кассе. Хорошо. На приём так на приём. Выдохнула она с трудом и достала свой блокнот, концентрируя внимание на шариковой ручке. Стоило вспомнить их последнюю встречу, как её стало слегка подтряхивать. Что ему нужно на этот раз? Радовало то, что здесь он не сможет её тронуть. Стоит нажать тревожную кнопку под столом, как прибежит охрана её спасать. Но этот мужчина не просто так заявился, как она думала. Если он пришёл, значит, ему что-то нужно. и он не боится появиться на людях, а значит, не сможет причинить ей физического вреда, а вот от его слов она может пострадать. Сразу вспомнила про Никиту и захотелось ему позвонить, узнать, всё ли с ним в порядке, но для начала ей нужно избавиться от Артёма. Что вас беспокоит, господин Белов? Неужели она опять произносит эту фамилию, которая испортила ей жизнь и причинила столько боли? У меня проблемы, Виктория Романовна, и я не могу с ними справиться. Самая главная проблема это он сам. Ей не понравился его тон, как он это сказал, а ещё его взгляд, который постоянно блуждал по её телу, метал молнии похоти и удовлетворения от происходящего. Поподробнее, пожалуйста. Мне нужно знать суть, с чем работать. Она открыла блокнот, делая вид, что записывает его слова. Я наделал много ошибок и глупостей, за которые никак не могу расплатиться. А ещё я хочу вернуть свою девушку, которую люблю. От его слов "люблю" и его девушку её передёрнуло. Она не хотела поднимать на него глаза и видеть его образ, который снился ей уже в самых страшных кошмарах. Он всё никак не отстанет от своей идеи, чтобы вернуть её. А вы уверены, что девушка хочет, чтобы вы её себе вернули? Она подняла голову, и теперь Вика смотрела прямо в его глаза, в которых зарождался гнев. Да, только она ещё не призналась себе в этом. А вот теперь его самоуверенность начинала её бесить. Да как он вообще смеет за неё решать? Она уже давно не маленькая девочка, которая зависела от его мнения. Она взрослая женщина, которая научилась жить, переступая все проблемы одним шагом. Я думаю, вы ошибаетесь, Артём Сергеевич. И вот что я вам посоветую: оставьте девушку в покое и не лезьте больше в её жизнь. У неё есть другой мужчина, и вы ей не нужны, это уж точно. Она смотрела на него и даже не моргала, а он на её слова только весело хмыкнул и засмеялся. Другой мужчина? Это ты что ли про того урода говоришь, который в людей стреляет не моргая? «Да ты вообще знаешь, кто он такой?» Артем немного наклонился в сторону Вики. «Нет, я не позволю, чтобы мой сын жил с этим. Даже не знаю, как его назвать». Поморщился от своих слов Белов и скривил свое лицо. «Артем, не говори глупостей, а лучше уходи». «Уйти? Нет, не думай, что я это все так оставлю. Это и мой сын тоже». «Твой сын?» Её терпение уже было на пределе. Да как он может так говорить? Он не вспоминал о своём сыне 12 лет, а когда ему понадобились отцовские деньги, так он сразу вспомнил и о сыне, и о его матери. Это не твой сын. Он мой. Я его растила все эти 12 лет. Я лечила его, когда он болел и не спала ночами. Я работала на нескольких работах, чтобы прокормить его. А что всё это время делал ты? «Ты жил прекрасно в своем огромном доме у родителей за пазухой и ел черную икру по утрам, трахая новеньких горничных у вас в доме, и не вспоминал, как я тут живу. Так что ты не имеешь права говорить, что это твой сын. Ты не достоин быть его отцом». После всего произнесенного Вика с облегчением выдохнула. Даже как-то легче стало, когда она выговорила ему все, о чем так давно мечтала. И оказалось, это не так уж и сложно. А кто достоин? Мужчина вскочил с кресла и в мгновение ока оказался около стола Вики и опёрся на него ладонями, заглядывая ей в глаза. Кто достоин, м? Этот твой уголовник что ли достоин его воспитывать? Ты не интересовалась, почему его жена умерла? Нет. А я узнал. Она погибла в аварии вместе со своим сыном. И это было подстроено специально, чтобы отомстить ему за всё, что он делал. Ты нашему сыну такой жизни желаешь, да? Он закричал на неё, от чего Вика вздрогнула и вжала свою голову в плечи. И да, она думала уже над всем тем, что ей сейчас говорил Артём. Но правдивы ли его слова о том, что они погибли не случайно? И всё, что происходит вокруг Андрея, её пугало до жути, но он по-другому не мог А она уже не могла без него. «Артем, сядь на место!» Твердым голосом произнесла она, пытаясь взять себя в руки. «Ты не можешь точно знать, что с ними случилось, и Андрей – неплохой мужчина, но бизнес есть бизнес!» Ее слова пугали даже ее саму. «Неужели она защищает его? Защищает того, кого почти не знает? Да что с ней такое творится?» «Хорошо». Мужчина сел обратно в кресло и опустил свое лицо в пол. «Я сейчас уйду, но отдам тебе одну флешку и конверт, который ты посмотришь после моего ухода, и подумаешь, хочешь ли ты свою жизнь связывать с этим мужчиной». Артем встал, достал из внутреннего кармана пиджака желтый конверт и положил ей на стол, а потом так же молча ушел, как и пришел. Вика долго смотрела на этот конверт и не знала, что с ним делать. Может и правда взять его и посмотреть, что там, или выкинуть и не узнать правду, которая потом будет раздирать её любопытство. Долго гоняя мысли в своей голове за и против, она всё-таки взяла конверт и открыла его. Оттуда выпали фотографии и чёрная флешка. Она взяла одной рукой фотографии и начала их рассматривать. На них был мужчина который стоял спиной к тому, кто снимал. На нём была обычная кожаная куртка и джинсы, которые носят все друзья Андрея. А вот рядом с ним стоящего мужчину она точно разглядела. Это был Фил, который держал мужчину за волосы, а стоящий рядом приставил дуло пистолета к его виску. То, что Фил настоящий кровожадный зверь, это было понятно и без фотографий, которые её не удивили. А вот мужчина, стоящий рядом. Не факт, что это был Андрей. Было темно и непонятно, кто стоит спиной. Её взгляд упал на одиноко лежащую на столе флешку, которую Анна, недолго думая, взяла и вставила в ноутбук. Открылся файл. Она нажала на него двойным щелчком мыши, и открылось видео, на котором стояла дата. Это был как раз тот день, когда она застала Андрея всего в крови в ванной. Вика прибавила громкость и услышала голоса мужчин, которые отчётливо говорили о каком-то грузе, а потом про посылки, которые приходят раз в неделю. О каких посылках идёт речь, она так и не поняла. А вот голос, который говорил и угрожал тому самому мужчине, которого держал Фил, она чётко расслышала и узнала. Не было сомнений, что это был Андрей. А потом она услышала резкий выстрел, от которого девушка вздрогнула, и мужчина на записи упал замертво на землю. А Фил с Андреем спокойно прошли к машине, сели и уехали. Видео уже закончилось, а она все еще сидела и смотрела в черный монитор ноутбука и не могла поверить своим глазам. Это не могло быть подстроенное видео, это реальная съемка. Куда она снова вляпалась? И как теперь забыть всё это, что она сейчас увидела? А если показать это видео Андрею, то что он сделает с ней? Расскажет всю правду, а потом так же хладнокровно убьёт как этого мужчину. И как теперь его сегодня знакомить с сыном? Уже ничего не хотелось. Сердце громко стучало, а руки подрагивали. Мозг всё ещё не верил, что это может быть её Андрей Тот, который будил её по утрам поцелуями и говорил красивые слова. Нет. Этот монстр на видео это не он, просто какая-то неудачная копия. Её мысли прервал телефонный звонок. Алло? Вик, ну ты долго. Я около твоего офиса жду. Нам ещё за Никитой ехать в больницу. Дай мне 5 минут. Она сбросила вызов и встала со стула. Её мысли и тело находились в прострации. Собрав все фотографии и флешку, Вика засунула их обратно в конверт и, убрав конверт в ящик, закрыла его на ключ. А потом быстро накинула на себя плащ и спустилась вниз к машине, которая ожидала её у входа. Её дёрганое состояние не ускользнуло от Андрея. Уже подъехав к больнице, при выходе из машины мужчина схватил её за локоть. Вик Всё в порядке? спросил он и внимательно на неё посмотрел. Да, просто волнуюсь, как тебя примет сын. Эй, лиса, он взял её лицо в свои ладони и легонько касаясь её губ своими, поцеловал её. Всё будет хорошо, не переживай. Вика только улыбнулась на его слова и вышла из машины. Она наконец-то забрала своего сына, и они поехали домой. Вика переживала о том, как подружатся Андрей и Никита и нужна ли эта дружба вообще. Что ей делать с совсем увиденным и как разобраться, что хорошо, а что плохо. Девушка готовила ужин и слушала звонкий детский смех наравне с мужским. Как же она давно хотела полноценную семью, где у неё будет мужчина, которому будет подражать и уважать её сын. Чем старше Никита становился, Тем всё больше ему требовался мужской отцовский совет, который с трудом давался Вике. Она закончила накрывать на стол и прошла в комнату, где играли Андрей и Никита. Девушка тихонько стояла и смотрела, как они что-то собирают. Андрей подарил сыну огромную железную дорогу, от которой он сам не отказался и играл как маленький ребёнок. Смотря на всю эту картину, Трудно было поверить, что на том самом видео именно этот мужчина. Нет, он просто не мог им быть. Мозг не хотел это воспринимать. Оставался только один ответ. Или Андрей хороший актер и лжец, или у него есть брат-близнец. Другого ответа больше и не может быть. «Пошли за стол?» Позвала она, и две пары глаз одновременно на нее посмотрели. «Мам, мы сейчас!» Только ещё один разочек запустим поезд. Хорошо? Хорошо. Только недолго. Вика давно уже не видела сына таким счастливым. И как тут выбрать из двух зол меньшее? Никитя явно понравился Андрей, как и тому тоже. Вике нравилось, как мужчина смотрел на мальчика. При взгляде на Никиту у Андрея что-то пробегало в глазах, похожее на тоску, боль и одновременно счастье. Может, своей игрой с её сыном, он вспоминал те моменты, которые провёл со своим ребёнком. Она этого точно не знала, но своим умом она понимала одно: ей трудно будет бросить этого мужчину. Слишком много места он занимает у неё в сердце. Она сидела на кухне и ждала, когда мужчины придут, и дождавшись, она увидела картину, как Никита повис на руках Андрея и радуется, как его несут. Никит, а ну слезь, нельзя же так. Ничего, мне не тяжело, проговорил Беркутов и наградил её своей улыбкой. Садитесь, а то всё остынет. Сегодня, сейчас они были семьёй. Вот так вот просто сидели и ужинали, как настоящая семья, поддерживая разговор о том, кто как провёл день и что нового у него произошло. Всё хорошо. Тихонько на ухо проговорил Андрей, целуя её в мочку уха. "Да, а у тебя всё в порядке?" И только когда сын лёг спать, а она закрыла дверь за Беркутовым, Вика вздохнула с облегчением. Смотря на Андрея, у неё перед глазами всплывало то видео, где он убивает человека. Заглянув ещё раз в комнату и убедившись, что сын спит, Вика налила себе горячую ванну и погрузилась в неё, в надежде расслабиться. Но вряд ли теперь что-то может измениться в лучшую сторону, как бы она этого ни хотела. Услышав телефонный звонок, девушка вздрогнула и потянулась за телефоном, на котором высветился неизвестный номер. Она сбросила вызов, но за ним сразу же последовал ещё один звонок. И тогда она уже взяла трубку. Осторожно нажимая влажным пальцем на дисплей телефона, она поднесла телефон к уху. "Слушаю? Это я тебя слушаю. Посмотрела видео." Этот голос её одновременно и раздражал и пугал. Как же хотелось, чтобы он исчез раз и навсегда. Артём никак не мог от неё отвязаться, как бы она этого ни просила у мужчины. Видимо, слова нет, ему непонятно. "Нет, не смотрела." Солгала она ему в надежде, что разговор закончится. "Ягодка моя, ты же совсем не научилась врать. Я даже по голосу это чувствую. Так что ты теперь будешь делать? К тебе я точно не уйду и не мечтай". На том конце провода послышался тихий смех. "Я бы так не отрицал на твоём месте". "Артём!" выкрикнула она в трубку. "Прекрати, слышишь? Хватит преследовать меня". Сына, ты всё равно не получишь, как и меня, а будешь доставать, я обо всём расскажу Андрею. Но, видимо, её слова не сильно его убедили и совсем не испугали. Я не боюсь твоего Андрея. У меня на него столько компромата, что его на пожизненно могут упечь, если мне это потребуется. Тебе пару дней на раздумья, или ты сама решаешь, с кем тебе быть, или я тебе помогу. И вызов вбросили. А у Вики появилась еще одна проблема. И очень большая проблема. И как со всем этим разобраться? Да так, чтобы ни она, ни ее сын не пострадали. Одному Богу известно. Она набрала побольше воздуха в легкие и погрузилась с головой в воду. Открыла глаза и несколько секунд лежала не дыша, смотря на желтый потолок сквозь завесу воды, прислушиваясь к тишине. А когда воздух в легких закончился, она вынурнула и положила голову на бортик ванны. По раскрасневшейся от горячей воды щеке потекла соленая слеза, которая упала в воду, приводя с собой небольшое колыхание волны. И лучше бы эта волна была размером с цунами, чтобы могла унести ее с собой куда-нибудь далеко от всех этих проблем. Только вот она не привыкла бежать от проблем. С самого начала у неё повелось так, что она их решала сама и без всякой помощи других людей. Она по жизни была как выброшенный котёнок, который скитался по одиноким и чёрным улицам, ища пристанища. Только вот она уже взрослая женщина, на плечах у которой лежит ответственность за сына, и которая так часто в последнее время совершает ошибки, что даже страшно подумать, как она дожила до сегодняшнего дня.